Глава 25. Лондон, 18 декабря 1939 года. Ева сидела в передней гостиной возле радиоприемника, цитируя по памяти свое любимое стихотворение Уотсфорта. Грэм подарил ей сборник стихов, и она изо всех сил старалась выучить их все, чтобы удивить его, когда они снова увидятся. Закрыв глаза, она громко, с использованием и н т о н а ц и й и выговоров, которым обучилась, слушая радиопередачи BBC, декламировала спокойным обновлением и чувство о т р а д забытых, тех, что, может быть, немалое влияние окажут на лучшее, что знает человек, на мелкие невидные деяния любви и доброты. Радиоприемник стоял рядом, поэтому она могла включать и выключать его, чтобы, прослушав, делать паузу и попутно отрабатывать правильные интонации. Наклонившись, она повернула выключатель, и на этот раз в динамике раздался голос Уинстона Черчилля. Он был военно-морским министром, которого Ева знала по почти ежедневным обсуждениям мировых событий в Хорват с мистером Даником. С помощью радиоприемника она старалась оставаться в курсе событий, чтобы не разочаровывать его. Ева виделась с мистером Даником и в доме л у ш т а к но мадам разговора о войне не приветствовала, не желая, чтобы после них ее модные изделия демонстрировали угрюмые девушки с нахмуренными бровями и подавленным видом. Но из-за отсутствия Грэма и редких писем от него, Ева жаждала любой информации. Грэм говорил ей, что, возможно, не сможет писать. А если и сможет, то, возможно, о многом рассказывать будет нельзя. София, судя по всему, тоже не знала, где Грэм находится, поэтому Ева не чувствовала себя обделенной вниманием. И еще чувствовала некоторое облегчение из-за того, что не приходилось врать Алексу по поводу отсутствия писем. Хлопнула входная дверь, И на пороге комнаты Ева появилась п р э ш и с принеся с собой на изумрудно-зеленом пальто аромат морозного воздуха и волды Нуи. Она держала подарки в красочной упаковке из магазинчиков на Оксфорд-стрит. Она прошла к кушетке и бросила на нее коробки, наблюдая, как несколько соскользнули на пол. О боже, я совершенно вымоталась. Кто бы знал, что рождественский поход по магазинам может быть таким утомительным. Она сняла кожаные перчатки и засунула их в карманы, после чего стянула пальто и бросила его поверх подарков. Она перевела взгляд на радиоприемник. «Есть новости?» «Что-то по поводу победы британцев на море. Они потопили германский корабль под названием «Граф Шпея». «Где-то у Ругвая». Ева подошла и прибавила громкость, как раз когда Черчилль произнес «Блестящий морской бой, который обогрел сердца британцев». Она нахмурилась. «После стольких поражений наших союзников в Европе, мне кажется, один корабль – та еще победа. Лучше бы сказали, что разгромили всю германскую армию». Ева поразилась тому, насколько подруга походила сейчас на мистера Даника. В последние месяцы она воспринимала его как отца, который гордился ею, когда она могла грамотно поддерживать беседу. Но только в отсутствии Иржа з е м о н а Она больше не видела Алекса в Хорватии, Но Иржи теперь бывал там регулярно, рассматривая ее своим насмешливым взглядом. Она подозревала, что именно он раскрыл ее настоящее имя и узнал, что ее мать была прачкой, но слишком боялась обличить его. Сидеть возле него в Хорватии было сродни нахождению возле бомбы замедленного действия. Она не хотела выяснять, что еще он мог разнюхать. Заслышав звук хлопнувшей крышки на щели для почты, Прэшис побежала обратно в фойе. «Тебе письмо!» радостно взвизгнула она. «Может, это от Грэма?» Ева взяла в руки конверт и пристально посмотрела на почерк. «Мисс Ева Харлоу». Бумага придала ее имя неправдивости. Даже некоторой уверенности, словно письмо от Грэма превращало весь этот спектакль в реальность. Она встала, собираясь почитать письмо в одиночестве, подальше от Прэшеса и ее любопытных глаз. «Наверное, от него, извини», пробормотала Ева и ретировалась в свою спальню, ч у в с т в у неловкость из-за обиженного взгляда соседки. Закрыв за собой дверь, она села на кровать. Не тратя времени на поиски канцелярского ножа, она просунула палец под загнутый край конверта, разорвала его и нетерпеливо вынула письмо. Никаких цензорских пометок не было, это заставило ее задуматься. То ли Грэм знал, чего писать не нужно, чтобы избежать цензуры, то ли использовал свои связи в правительстве, чтобы отправить ей письмо, минуя проверку. Ей было плевать. Она держала в руках его письмо, и прошло несколько минут, прежде чем руки перестали дрожать, и она смогла прочитать его. 12 ноября 1939 года. «Моя любимая Ева. Прости, что не писал так долго. Пожалуйста, знай, что это не от того, что я не хочу писать. Не от того, что я не думаю о тебе каждую минуту бодрствования. Ведь я и хочу, и думаю». Я работаю от рассвета и до заката и постоянно нахожусь словно в тумане от изнеможения. Меня включили в состав эскадрильи и ходят слухи, что мы ускоренно готовимся к важной операции и требуются добровольцы. Большего сказать не могу. Просто знай, что я цел и невредим и скучаю по тебе ежесекундно. Не терпится услышать от тебя новости, но я снова меняю место дислокации. Не знаю куда, но надеюсь, смогу сказать точнее, когда снова увижу тебя». Дэвид мне часто пишет «Уверен, ты уже знаешь, что его назначили на административную должность из-за того, что он в очередной раз не прошел медицинское обследование. Он твердо намерен попытаться еще раз, а пока что присылает мне новости о Софии. Он с гордостью сообщает, что наши девушки, как он называет тебя, Софию и Прэшис, весьма активно работают на нужды фронта в женской добровольной службе. Не представляю, как фюрер собрался побеждать Британию, когда ему противостоит сила наших женщин». А еще он упоминает, что Александр г р о в в наше отсутствие стал вашим сопровождающим. Непременно поблагодарю его, когда снова его встречу. У меня всего несколько минут, поэтому вынужден прерваться. Но я пишу, чтобы сообщить тебе, что у меня ожидается отпуск под Рождество. Из-за неопределенности с нашей спецоперацией и с тем, кого из добровольцев отберут, на сегодняшний день все довольно туманно. Я не смогу сказать тебе более конкретно, но тем приятнее будет сюрприз. «Просто знай, что последняя мысль перед сном и первая при пробуждении — о тебе. Мне иногда снится, что я слышу шум волн, бьющихся о берег, и я представляю себе, что это наше будущее, о котором я мечтаю, и это дарит мне спокойный сон. Я люблю тебя, милая. Навсегда твой Грэм». Ева взглянула на дату. Письмо было написано больше месяца назад, и это означало, что они могут встретиться в любой момент. Она перечитала письмо. Затем прижала его к груди. В ее сердце боролись тревога из-за специального задания Грэма и восторг от того, что она скоро его увидит. Она перечитывала письмо в третий раз, когда в дверь постучала Прэшис. «Это от Грэма?» – спросила она, присев на краешек кровати рядом с Евой. «Он едет домой, да?» «Видишь, я же говорила тебе, если не увидишь, как он уезжает, он вернется». Ева кивнула. «Он приезжает домой в Рождество». Он не мог сказать, когда именно, поэтому, наверное, мне стоит отказываться от любых приглашений». Она подняла флакон Волды Нуи и щедро побрызгала им шею. «Я хочу быть готовой», сказала она, улыбнувшись в зеркало подруги. п р э ш и с посмотрела на нее бесхитростным взглядом. «Ты говорила Грэму по поводу духов?» Ева хотела солгать, но вместо этого просто произнесла. «Нет, это не означает, что Грэм не единственный, кому позволено наслаждаться ими». Прэшес улыбнулась. «Похоже, ты додумалась, как усидеть на двух стульях одновременно». «Я рада. Я же люблю духи. Когда я ими душусь, я счастлива, как свинья в грязи». Ева почувствовала облегчение от того, что п р э ш а с не осудила ее решение оставить духи. Она улыбнулась подруге. «Я не знаю, как рада, что они радуют тебя». Они обе засмеялись, скорее от облегчения, и все еще вытирали слезы, выступившие от смеха, когда раздался дверной звонок. Они тут же пришли в себя. Ева встала у зеркала, приглаживая волосы. «Это может быть Грэм». Прэшис мягко подтолкнула ее. «Поторопись. Я побуду тут, чтобы вы могли побыть наедине». С колотящимся в груди сердцем Ева подбежала к входной двери и распахнула ее. На пороге со шляпой в руке стоял Александр в изящном вечернем костюме. «Меня впустил сюда один любезный джентльмен». «Поэтому мне не пришлось звонить снизу. Прошу прощения, что так поздно сообщаю, но я хотел бы пригласить тебя сегодня вечером в Совой». «Нет», — сказала Ева, не беспокоясь о том, что ее слова прозвучали грубо. «Я сегодня никуда не иду». Он вздернул бровь. «Есть какая-то причина? Что-то, о чем я должен знать? Надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь?» Она нервно проглотила ком в горле, надеясь, что он не заметит. «Нет». Я устала и хочу остаться дома. Она стала закрывать дверь, но он, выставив руку, остановил ее. Это было бы ошибкой с твоей стороны, моя дорогая. У меня есть новость о твоих родителях, которую, полагаю, ты должна услышать. Или, если тебе не любопытно, уверен, это заинтересует мистера и миссис Сейнджон. По ее спине пробежал холодок страха. Она отпустила дверь и позволила ему войти. «Ты очень умная, Ева», — проговорил он. поэтому ты мне и нравишься. А теперь побыстрее приведи себя в порядок. У меня для тебя есть работа на вечер, и тебе нужно быть в лучшей твоей форме. А что насчет моих родителей?» Он предостерегающе взглянул на нее. «Тебя разве не учили в детстве, что у г о щ е н и е ты не получишь, пока не выполнишь задание?» Она хотела сказать, что никогда не получала в детстве угощений, но знала, что ему на это наплевать. Она молча вернулась в спальню, где ждала п р э ш и с «Это не Грэм?» Ева покачала головой. «Нет, Алекс. Он просит меня составить ему компанию за ужином. Ты ему отказала? Он не принимает отказа. Боюсь, у меня нет выбора». «Конечно, есть», — сказала Прэшис. «Просто скажи ему «нет». У меня нет выбора», — снова произнесла Ева тоном, как она надеялась, недопускающим возражений. «Как скажешь», — произнесла Прэшис. Она встала. «Не торопись, я займу Алекса». Расскажу ему, как моя младшая сестра принесла в качестве домашнего питомца скунса. Это развлечет его на некоторое время». Она подмигнула и вышла из комнаты. Ева услышала ее быстро удаляющиеся по коридору шаги. Ева снова перечитала письмо Грэма. Затем сложила его и положила в сумочку, чтобы оно оставалось рядом, и она могла еще раз прочитать его позже. И пообещала себе, что этим письмом она с Алексом не поделится. Прежде чем они двинулись к лифту, Алекс заставил Еву оставить дома свое кашемировое пальто. Несмотря на ограничение расходов горючего, на улице их ожидала машина Алекса. Она удивилась, увидев Иржа Зэмона в шоферской униформе, но решила вести себя с ним как с водителем, а не со знакомым. Зэмон держал в руках длиннополую норковую шубу. Алекс забрал ее у него и накинул Еве на плечи. «Твоё пальто не годится в такой холодный вечер, дрожайшая Ева. Надень это, и тебе будет тепло». Понимая, что на самом деле он намекал на несоответствие её потрёпанного пальто уровню с а в о е она, заколебавшись лишь на миг, приняла предложение и устроилась на заднем сиденье. Она зарылась подбородком в мех, ощущая его неподдельную роскошь и тяжесть на плечах. Сняв перчатки, она погладила шубу. Точно такие же меха одевались голливудские актрисы. наслаждаясь пониманием того, что это великолепие принадлежит ей. Она поймала взгляд Алекса и тут же убрала руку, но успела заметить на его лице понимающую ухмылку. По пути в Совой на Стрэнд-стрит они проезжали мимо знаменитого магазина «Фортном энд Мэйсон». Окна были залеплены крест-накрест клейкой лентой, а стены обложены мешками с песком. Светонепроницаемые шторы на окнах по всему городу наполовину закрашенные фары машин и погашенные уличные фонари, все говорило о том, что население готовится к воздушной атаке. До сих пор все было впустую, если не считать пугающе большого количества пешеходов, задетых или сбитых насмерть автомобилями. Несмотря на то, что Англия уже около четырех месяцев официально находилась в состоянии войны с Германией, на Британские острова не упала еще ни одна бомба. На прошлой неделе мистер Даник показал Еве карту, отмечая места, где расположились гитлеровские войска, которые скопились у границ, словно стервятники, ждущие, пока кто-нибудь умрет, чтобы полакомиться мертвичиной. «В конечном итоге они доберутся до Франции», — сказал он, «а затем выйдут к морю и Ла-Маншу». Англию от континентальной Европы отделяли какие-то 20 миль воды. Это был всего лишь вопрос времени. «Сегодня будет вечер с ужином и танцами. Надеюсь, ты получишь удовольствие». Слова Алекса вывели ее из задумчивости. «Моя спутница этим вечером вызовет у моих друзей сильную зависть. Сомневаюсь, что получу удовольствие от чего-либо. Просто скажите мне, в чем заключается моя работа, чтобы я смогла выполнить ее, а вы рассказать мне о моих родителях. Я хотела бы как можно скорее вернуться домой». «Хорошо», — проговорил он, — «сегодня будет несложная работа. Это будет твоя проверка для того, чтобы понять, насколько хорошо ты следуешь инструкциям». Он сделал вид, что задумался. «Хотя этот тест ты не должна провалить». Она дрожала в новой шубе, но старалась не выказать своего страха. «Продолжайте», — проговорила она, изображая скуку. «Я хочу, чтобы ты вела себя приветливо с джентльменом, которого тебе представят. Его зовут Лорд Мертон. Если он пригласит тебя потанцевать, ты скажешь «да». А во время танца спросишь его, не покупает ли он сыры в Пэкстон энд Уайтфилд». После этого он проводит тебя на твое место, где ты достанешь сигарету и попросишь прикурить. Он даст тебе коробок спичек и скажет оставить его себе. Ты выкуришь сигарету и передашь коробок мне, когда мы окажемся в машине, но не раньше. Могу я спросить, зачем для этого понадобилась я? Ева вглядывалась в его лицо, пытаясь понять его настроение или убедиться в том, что он окончательно сошел с ума. Он коснулся ее подбородка, погладил щеку. «Моя дорогая». ни к чему тебе это знать. Просто делай то, о чем я прошу». Он ухмыльнулся. Белое пятно его улыбки словно отделилось от лица и покачивалось в полумраке салона. Она отвернулась от него, всем сердцем желая, чтобы этот вечер поскорее закончился, и она смогла вернуться в квартиру и ждать Грэма. В Савое в начале вечера е г о представили лорду Мертону, пожилому мужчине с густыми бакенбардами и толстыми волосами в ушах и носу. После этого она не видела его, пока не начали исполнять танцевальную музыку. Ей пришлось вытерпеть долгий вечер и танцы с партнерами, почти не говорившими на английском. Она постоянно присматривала за своей сумочкой на столе, в которой лежало письмо от Грэма, словно так он становился ближе к ней. Она едва притронулась к икре, перепелам а-ля Ришелье и пирогу Жалюзи Парисьен, и не только из-за чувства вины, из-за того, что все остальные горожане вынуждены терпеть нормирование продуктов. Наконец, около полуночи, к ней подошел лорд Мертон и пригласил потанцевать. Он выглядел пьяным, и Ева испугалась, что его холодные липкие пальцы оставят следы на ее платье. Он рассуждал о погоде, а она в это время старалась не поднимать взгляда на покрытые волосами пещеры его выдающегося носа. И только когда песня почти закончилась, она между делом спросила «Сэр, вы сыры покупаете в Пэкстон энд Уайтфилд?» Он оступился, и ей пришлось собрать все свои силы, чтобы удержать их обоих от падения. Несколько капелек пота, появившегося у него на висках, капнули ей на руки. Он в ы м у ч е н н о улыбнулся. «Да, милочка, именно там». Когда он проводил е г о к ее столику, она попросила у него огня. Он дал ей коробок спичек и откланялся. Затягиваясь, она мельком заметила одобрительный взгляд Алекса и отвернулась, сделав вид, что не обратила на это внимания. Затем, когда подали кофе и мороженое из пралине, она, сославшись на головную боль, попросила отвезти ее домой. Когда водитель припарковался напротив дома Евы, она протянула Алексу коробок спичек, который тот взял, не проронив ни слова. «Я сделала так, как вы просили», — произнесла Ева. «Теперь расскажите мне про моих родителей. Позволь мне сначала проводить тебя и убедиться, что ты благополучно добралась до дома». Скрипя сердце, она провела его через в о й с черно-белым полом к лифту. Когда они поднялись на нужный этаж, она вышла в коридор, едва он открыл лифт. «Спасибо за приятный вечер», — обернулась она. «Дальше я смогу дойти одна». «Я устала и была бы признательна, если бы вы рассказали то, что обещали». Вспомнив про шубу, она скинула ее и передала Алексу. «И благодарю за это. В ней было довольно тепло». Будто бы, не замечая ее желания избавиться от него, Алекс, не обратив в н и м а н и я на протянутую руку, вышел из лифта и закрыл за собой ворота, а затем и наружную дверь. Она на тебе прекрасно смотрится Ева, и я знаю, что тебе понравилось ходить в ней. Поэтому прошу, оставь ее себе в знак моего расположения. Не уступая, она продолжала держать шубу от веса, которой у нее уже заныло плечо. Ну что вы, я не могу принять такой подарок. Он слишком дорогой и совершенно неуместный. Мне жаль такое слышать. Он взял шубу, разглядывая ее. На его губах появилась улыбка. «Ты часто получаешь весточки от своей матери?» в ы р а ж е н и е его лица и тон лучились искренним интересом, словно он не знал ответа заранее. «Я ничего от нее не получаю». Она подняла подбородок, демонстрируя отсутствие смущения. «Она не умеет ни читать, ни писать». «А, верно. А от отца?» «Вы прекрасно знаете, что он тоже безграмотен». И я не видела его с самого детства. «Бедная маленькая Этель, оставшаяся без отца. Тогда это хорошая новость, что он навестил твою мать?» Ева застыла на месте, чувствуя, что ее вот-вот стошнит всем съеденным и выпитым за вечер. Она вспомнила руку своей матери, изогнутую в месте, где кость неправильно срослась после множественного перелома. Ее неровный нос, из-за чего у нее были проблемы с дыханием. ее боли в пальцах и руках в холодную погоду из-за изуродованных костей. Еще вспомнила опухшее с кровоподтеками лицо матери после того, как она пыталась помешать мужу забрать свою зарплату и спустить ее в местном пабе на выпивку и азартные игры. Припомнила, как не единожды мать защищала ее от кулаков отца, принимая удары на себя. «Он умер. Уверяю тебя, он вполне себе жив. Он так долго просидел в тюрьме», что ты и твоя мать, по всей вероятности, с радостью додумали, что он уже умер, а он не только жив, но и на свободе. Если бы ему удалось убить мужчину, на которого он напал с бутылкой джина, а не просто покалечить его, то до сих пор сидел бы в тюрьме. Увы, оба выжили. Я собирался предложить написать своей матери, когда будешь посылать ей деньги, и сказать, чтобы она переезжала туда, где он ее не найдет. Но если она не может читать... «Откуда вы все это знаете?» – вырвалась у Евы. Она с трудом сдерживала тошноту. Его улыбка исчезла. «Ева, я очень в тебе разочарован. Это моя работа, все знать. И, как я упоминал ранее, мистер з е м о н очень полезен, когда нужно найти то, что люди предпочитают не показывать. Разве ты еще не поняла?» Ева в отчаянии размышляла о том, сколько еще денег она может позволить себе отправить матери. О том, как сделать так, чтобы мать в очередной раз переехала. «Вы лжете!» Произнесла она, гордясь тем, что голос ее спокоен. «Уверяю тебя, что нет. Твоя мать живет недалеко от Макера, да? В а н г р а м е А твой отец любит Эль, но имеет особенную слабость к азартным играм. Он хорошо играет в дартс, так ведь? Когда ты была маленькая, он выиграл много денег на турнире и потратил их на выпивку. И сел в тюрьму из-за спора в том самом пабе по поводу своих нетрадиционных правил игры». И сразу после освобождения прямиком направился в этот самый паб. Алекс добродушно улыбнулся. «Видишь, Ева, я говорю правду». У нее участилось дыхание. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Потому что мне кажется, что у меня есть решение. Мы можем перевести твою мать сюда, чтобы она жила здесь с тобой и Прэшес». «Твой отец, конечно, не подумает искать ее в Лондоне, и ты сможешь о ней заботиться». Я знаю, что с э й н Джон будет рад с ней познакомиться. Возможно, даже пригласить ее на чай к своей матери? Его притворная серьезность выглядела еще хуже по сравнению с тем, если бы он смеялся ей в лицо. Ева проглотила ком в горле, горький и кислый. Как могло такое произойти в ее тщательно выстроенном мире? Она словно смотрела на два поезда на одном и том же пути, которые неслись к неминуемому катастрофическому столкновению. Она хотела, чтобы ее мать шла в целости и сохранности. Именно поэтому и посылала ей ежемесячно деньги. Но мать не могла переехать сюда. Не могла. И от чувства вины, вызванного последней мыслью, у Евы подкосились колени. Алекс схватил ее за плечо, придержав ее прежде, чем она упала. Она дрожала, словно стояла раздетой на холоде. Он накинул шубу ей на плечи, затем притянул к себе и прижал ее голову к лацканам своего пальто. Он похлопал ее по спине и принялся утешать ее, словно маленькую девочку. «Ну, будет, будет, Ева. У меня есть другая идея. Возможно, она покажется тебе более подходящей». Она хотела выпрямиться и вырваться из его объятий, но не была уверена, что у нее достанет на это с и л к а к а я прошептала она. «У меня есть небольшой загородный дом в Дорсете, в приморском городке Борнмут. Выиграл его в карты, стыдно признаться». Я никогда его не видел, видимо, там бывший владелец держал свою любовницу, так что он хорошо обставлен, хотя и небольшой. Я мог бы поселить ее там, распустить слух, что она вдова военнослужащего, и дать ей новую фамилию. Может, Харлоу, раз уж это так хорошо сработало с тобой? Или это слишком очевидная связь? Уверен, ты что-нибудь придумаешь, а твоя мать будет слишком благодарна тебе, чтобы беспокоиться об этом. Она могла бы перестать стирать чужие вещи». «Зачем вам так поступать?» – прошептала Ева, не желая смотреть ему в лицо. «Я никогда не смогу расплатиться с вами». «О, моя дорогая Ева! Я бы не стал требовать с тебя соразмерной оплаты. Чтобы я чувствовала себя обязанной и оставалась полезной для вас». «Ты очень умна, Ева». «Кстати, сегодняшнюю проверку ты прошла. Молодец». Он отстранил ее от себя, чтобы она могла увидеть его лицо и почувствовать запах его одеколона. Резкий и терпкий, не очень приятный. Грэм не пользовался одеколоном, и ей это нравилось. Она любила его запах сандалового мыла без всяких примесей. Алекс притянул ее ближе. «Ты почти столь же умна, как и красива». Он поцеловал ее сухими и твердыми губами. Она настолько поразилась, что просто стояла, не шевелясь, не понимая, что происходит. Ева выставила руку и оттолкнула Алекса, а затем шагнула назад, хватая ртом воздух. Мне нужно доказательство. Доказательство, что мой отец вышел из тюрьмы. Оно у меня будет. Возможно, что-нибудь за подписью тюремного начальства. Полагаю, доказательств, что он нашел твою мать, тебе не нужно. Ты сама говорила, что он уже не раз подтверждал, что может найти ее где угодно. Полагаю, оттуда же пошла и твоя предприимчивость. Она снова дрожала, до боли с цепи в челюсти, чтобы зубы не стучали. А я придумаю для нее фамилию. Хотя бы это. Алекс улыбнулся. «Доброй ночи, Ева. Вечер был просто чудесный». Он галантно коснулся шляпы и стал спускаться по лестнице, бесшумно ступая по ковровым дорожкам и щелкая каблуками, когда доходил до мраморного пола на каждом этаже. Это напомнило Еве о его бесплотной улыбке в автомобиле, словно Алекс был невидимкой, который сам выбирал моменты, когда желает появиться». Она услышала негромкий звук за спиной и развернулась к закрытой входной двери квартиры. Вставив ключ в замок, она открыла дверь и бросила взгляд на длинный коридор. Раздался тихий щелчок закрываемой двери. Ева долго ждала, когда Прэша снова появится в коридоре, чтобы объяснить своей подруге, что именно она увидела через замочную скважину. А может, шорох Ева просто вообразила себе. Шуба упала с ее плеч на пол бесформенной кучей. Она смотрела на нее, борясь с тошнотой, а затем оставила ее на том же месте и тихо двинулась в свою спальню в дальней части квартиры. Возле двери п р е ш и с она замешкалась, дожидая звука движения в комнате, дожидаясь любого повода, чтобы зайти к ней и попытаться все объяснить. Но она слышала лишь скрип деревянных полов этажом выше и журчание воды в старых трубах, спрятанных в стенах. Добравшись до своей комнаты, она сбросила туфли, села на кровать и открыла сумочку, испытывая потребность вновь увидеть почерк Грэма, прочитать написанные им слова, но письма не обнаружила.